Счастли. Кока, по кличке иностранцев, рыжий тугуший художник с опаской приближались к салалаке. Вечерело. По булыжным мостовым разлеглись первые тени. Сумерки витали над крышами, путались в проводах, деревья угрожающе вздыхали, скрепели ветвями, вздымая листву. Чтобы войти в этот район, надо миновать кафе Мороженое, возле которого группа рослых парней придирчиво и тщательно осматривает прохожих. Это биржа, а парни-биржевики наводят порядок. Разнимают потасовки, решают споры, собирают слухи и сплетни, следят за щепочками, которые крутятся тут же возле ювелирторга. Если кто-нибудь, вроде милиции или чужаков, вызывал у биржевиков подозрение, то известие передавалось через молодую порусьль дальше, на другие посты. А наверху, у ресторана Самодло, в районе Комсомольской аллеи, могли побить и просто так, для острастки. Зачем по чужим районам шляться? Чего тебе тут надобно? Что высматриваешь и вынюхиваешь? Что потерял? Что надеешься найти? Поэтому друзья шли тихим гуськом. Посты миновать никак нельзя. Впрочем, терять им нечего, кроме вшивого стольника, который они несли Анзору, чтобы тот купил для них таблетки с кадеином. На бирже дежурили трое парней, явно в хорошем настроении. По счастью, Коко был шапочно знаком с одним. Обстоятельно расцеловались. Было заметно, что страж торчит под каким-то тонким кайфом. Морфий, с завистью спросил Коко, умевший безошибочно определять, кто сколько чего и когда принял на вены. Чистый ампулы. хриплым шёпотом подтвердил биржевик, расчёсывая под полосатым баттеном волосатую грудь. Другой страж поочерёдно задирая на поручень ноги в замшевых ботинках, исто вычесал щекотки. Третий, флиртуя с официанткой, без конца поправлял узел галстука, сидевшего на нём как на корове седло. Кока, по их усиленной чесотке, опухлости и бордовости понял, что морфия укола-то немало, но всё-таки уточнил «Куба по три вмазали?» «Я три, а не по четыре». «Откуда такое счастье?» «Конский морфин. Из Сванетии один ветеринар привез. Списанный. В огромных ампулах. Кубов по двадцать каждая. Как морковка». Биржевик показал на пальцах, какие огромные эти ампулы. «Зачем лошадям морфий? Они и так быстро бегают». ставил художник для поддержки разговора. Вы что тут в салалаке при коммунизме живёте, с открытой завистью ввякнул Тугуши. Весь народ на паршивом как на резе сидит, а здесь чистый морфий, как в раю. Страж покосился на него, но промолчал. Взять эти амполухи нельзя без особых надежд, спросил Кока. Нет, всё уже разобрано, отрезал страж. А вы куда собрались? Он скептически осмотрел Румяного Тугуше и длинноволосого художника, но от лишних замечаний воздержался. Холодная корректность высоко ценилась в этом районе. Да вот, товарища навестить. "Кто это у нас, Болен?" хрипло поинтересовался второй биржевик, который теперь пытался карандашом чесать ноги под носками. "Что-то скорая помощь тут не проезжала". Третий стражник болтал с официанткой через открытую витрину. Но Зорка поглядывал на пришельцев, руки из-за пазухи не вынимая. Врать было бесполезно. Конзуру идём, признался Кока. Страж странно ухмыльнулся. Таблетки от кашля взять хотите? Угадал, говорит Анзор, берёт кодеин хороший. Да, говорят. Чистый, хороший. Неопределённо отозвался тот и чуть отошёл в сторону. Что ж, идите. Только смотрите, от кайфа не загнитесь. Непонятным тоном добавил второй, а третий спросил не взначай: Насколько хотите взять? Настольник. Ну ничего, немного. Анзор недавно здесь был, сказал, что домой пойдёт покемарить. По слухам, он сам очень плотно на большом заходе сидит. Загорелись глаза у Тугуши, но его холодно остановили. А тебе что за дело? Просто так, растерялся Тугуши. Просто кошки сосутся. Мы же не спрашиваем у тебя, сколько раз твой дедушка по ночам в туалет ходит. Зачем совать нос в чужие дела? Назидательно сказали ему. По этой прилюдии Кока понял, что надо побыстрее уматывать. Попрощался и заспешил вверх по улице Кирова, тихо отчитывает тугушу за неуместные вопросы. Какое тебе дело, как тут сидит? Ты ведь знаешь этих салалакских, они чересчур щепетильные, им слово лишнего не скажи. А ты лезешь с вопросами прямо в душу. А там в твоём Париже про душу забыли начисто, спросил художник. Да помнят, только каждый про свою личную и собственную, а не про соседские. Не твоё собачье дело, сколько анзор в день КДИ наглотает. Просто про мямлёл тугуши. Про просто тебе тоже уже сказали: кошки сосутся. Хорошо, что не продолжили. Вдбились, всегда так было. Все про всех всё знать должны, добавил Кока и начал, как обычно, ворчать про варварские обычаи и глупые порядки. В своё время отец Коки, танцор известного ансамбля песни и пляски, будучи на гастролях во Франции, женился на девушке из семьи грузинских мигрантов первой волны. Стали жить в Париже, пить, петь, танцевать и регулярно наведываться на пляс пигаль к проституткам. Скоро это же не надоело, и молодые развелись, не прожив и пары лет. Кока родился и рос в Париже у матери. Потом учился в ГПИ в Тбилиси. Подолгу жил то во Франции, то в Тбилиси, у бабушки матери-отца, который женился во второй раз на болгарке и уехал в Софию обучать болгар хоровому пению. Кока окончил строительный факультет, но во Франции его диплом не был признан. А в Тбилиси он работать не хотел. Вид деревянных щитов и допотопных рейс-федеров повергал его в уныние. Да и не было смысла. Мать присылала много больше, чем он мог заработать в месяц. По приезде в Тбилиси Кока сразу впадал в меланхолию. Ругал все местное, как в Париже все французское. Пил, курил или кололся. Денег матери хватало, чтобы протянуть недели-две на каком-нибудь зелье. Его после перестройки появилось много. Как нар из маковой соломки, жареная на сковородке конопля Кузьмич или отвар марихуаны в портвейне, под поэтическим названием Манагуа. Кока привозил сувениры, пластинки, порнокассеты и журналы. Поэтому ребята в районе думали, что Запад состоит из жвачек, виски, секса и душистых сигарет. Кока честно пытался в этом всех разуверить, но отчетно никто пореже не видел, только слышали, что там хорошо французскую любовь делают. Во Франции он успевал отвыкнуть от белизкой безалаберности, поэтому его раздражали такие обычные вещи, как арбуз, лежащий для охлаждения часами под водой, бесконечная еда и питьё, громкая музыка, ночные визиты, необязательность опозданий, обилие пустых обещаний и мелких дрязг. Сам он, когда чистил зубы, всегда закрывал кран, обрился в раковине с водой, чем вызывал всеобщее веселье. Арбузы он обязательно перетаскивал из ванной в холодильник. тушил за всеми свет, уменьшал музыку, никогда без звонка никуда не ходил и не открывал дверей ни прошенным гостям, ни соседям, которому угодно в 3 часа ночи сыграть в нарды. Всё его сердило и угнетало. Что за туалеты возмущался он после ширки в уборной какого-нибудь кафе? На западе туалеты чище, чем тут дом правительства. Однажды, отправившись за справкой в свое домоуправление, он был сражен на повал запахом колбасы, которую одноногий одинокий начальник в бабьей коцовейке жарил на перевернутом электрокамине. К тому же в Тбилиси Коку часто принимали за дебила. Он привык в Париже улыбаться, а улыбка у мужчин — это плохой признак. Либо ты болван, либо педик, что одинаково нехорошо». Поэтому, если надо было пойти в контору, архив или кассу, он брал с собой кого-нибудь из местных парней, которые открывали двери ногами, здоровались с матом и строили страшные рожи. Так было всем понятнее. А в Париже на него давило одиночество, которое оказалось страшнее многолюдства, и он взахлёб ругал французов за их скупердяйство, вертопрахство и глупость. С ним вечно случались обломы, пролёты, казусы. Противные сюрпризы и странные ошибки, что, впрочем, неудивительно. Если в Тбилиси жить и действовать как в Париже, и наоборот. Отсюда вторая кличка Коки неудачник. Благополучно миновав биржу, парни неслышно взбирались в гору вдоль больших и добротных домов. Уже ярко светили фонари. В районе шла своя неспешная жизнь. Слышались музыка, звуки нард, детские голоса где-то пели, и пение смешалось со звоном бокалов и рыками тамады. Выше было темнее, фонарей поменьше, а людей пожеже. Возле подворотен чернели фигуры, звучал хохот, тихое рогонье звякание стаканов. Троица старалась идти по освещённой части мостовой возле обочины, чтобы в случае чего улезнуть на такси из этого опасного места, откуда рукой подать до горы, где произошло много громких драк и убийств. Но никто их не тронул, только возле овощного ларька с шутками и прибаутками ласково отобрали пачку сигарет. Во дворике, где жил Анзор, они растерялись, не зная точно в какую дверь стучать. Решили не громко позвать, кое-где дрогнули занавески на окнах. Крепко сбитый, кряжестый брюнет Анзор вышел в майке и трусах. Узнав кого, он недовольно поинтересовался: "Что таким парадом явились?" "Извини, в ломке все. Взять хотям от кашля, не поможешь?" "В ломке по улицам не ходят", буркнул Анзор и добавил: «Там уже нету ничего». «Как нету? Совсем? Может быть, осталось что-нибудь?» запричитали они. «Говорю вам, кончилось». И Анзор взялся за ручку двери. Но троица принялась так молить о таблетках, что он на миг замерев спиной и, как бы что-то решив, обернулся и уточнил. «Таблетки, говорите?» «От кашля?» «От кашля, от кашля!» закивали гости. «Ладно, давайте деньги, попробую вылечить ваш кашель». Вот стольник на 6 пачек. Этаминал у нас есть. Да? Угостите парой таблеток. Коко замялся. Анзор вдруг без слов исчез в дверях. Ты офигел, что ли? Он обиделся? Дай ему этоминал. Испугана зашикали парни. Коко не успел ответить, появился Анзор и протянул пачку. Вот меняю. Не думайте, вы мне этоминал, я вам кодеин, ломку снять. С своим кровным заходом делюсь. Вообще я это минал не очень уважаю, но у меня сонники кончились, а без них коды не идёт. Сами знаете. Знаем, конечно, что ты Анзор, разве мы барыги и так бы дали. Начал Кока угодливо вылущивая таблетки Этаминала и чуть ли не с поклоном подавая их Анзору, пока тугой художник вжделенно рассматривали пачку взамен. Нерстяк, в уломку с ними тя, я пойду с утра посмотрю, что к чему. Я тебя сам найду. Сиди дома. — сказал Анзор и окончательно скрылся за дверью. Троица обрадованно выскочила на улицу. У ресторана сели в машину и поспешили домой к коке, где разделили десять таблеток, добавили атоминалы и через четверть часа уже сетывали, что кайф только пару разиков лизнул их теплой волнушкой и исчез. Ломота в костях, правда, унялась. Насморк стих и мигрень умолкла. Но не более того. На утро тугуши и художник явились, коки не свет ни заря. Чем очень удивили бабушку, знавшую, что бездельники обычно спят до полудня. Анзора не было, успели позавтракать и даже пообедать. Хотя тугуши повторял, что на набитый желудок они не пьют, но перед бабушкиными котлетами никто не устоял. Бабушка думая, что пусть лучше лоботрясы приходят к ним, чем куку уходит, каждый раз сервировала им стол с ненужной роскошью. Салфетки в кольцах, хрустальные графины, ложки и вилки на специальных подставочках, замысловатые солонки и кручёные перечницы. Всё это осталось ещё со старых времён. Хотя в одни больших ломок Кока воровал из дома, что под руку попадёт, даже умудрился как-то продать посудомоечную машину и им же привезённую с большой помпой из Парижа. Эту пропажу бабушка до сих пор вспоминает как пример зловочуда. Утром машина была на месте, а вечером её в кухне не оказалось, и вместо неё стоял весьма странный допотопный стул. Кока не разубеждал бабушку. На самом деле он подсыпал ей в чай снотворное, и пока она спала, курды-носильщики выволокли машину из квартиры и увезли на дребезжащем грузовике в сертифицированный магазин на улице Павлова, где помыли, забили досками и продали как новую за весьма приличную сумму. Бабушка старалась забыть ту странную историю, ибо была фаталисткой и научилась ничему не удивляться. Будучи княжеского рода, она умудрилась принести достоинство и приветливость сквозь все дрязги и склоки советского быта. Была трижды замужем: за меньшевиком, за чекистом и за работником торговли, умершим от разрыва сердца, когда Шиварнадзе начал в очередной раз сажать членов партии. Наконец с улицы послышались сигналы машины. Коко Кубарим скатился по лестнице и скоро вернулся, сияющий, бросил на стол шесть пачек и крикнув: "Я сейчас только это минолом Анзора подогрею", побежал по гулким ступеням вниз. "Конечно, как не подогреть? Обязательно", приговаривал Тугуш, дрожащими руками перебирая пачки. Коко прилетел через секунду, не забыв заскочить в кухню и поставить чайник. Каждому полагалось по две пачки. Решили вначале принять по одной, чтобы плохо не стало. Начали их проталкивать в себя водой, по-куриному задирая головы и давясь сухими горькими пилюлями. Потом запили горячим чаем и стали ждать, рассуждая о том, что в Вену колоться вообще лучше, потому что кайф сразу приходит. А глотать хуже, поскольку неизвестно, что там в брюхе происходит. Вот и сейчас кайф задерживается, и кроме отрыжки и якоты... ничем себя не проявляет. Говорил я вам, не надо эти котлеты жрать. Вот, пожалуйста, шепел Тугуша, гладя себя по животу. Да ты сам больше всех и жрал, отвечал Плексиву художник. А Кока бегал по комнате и делал руками и ногами разные движения, надеясь гимнастикой растрясти желудок. Наконец он не выдержал, схватил вторую пачку и по одной закинул в рот все 10 таблеток. Парни Тотчас последовали его примеру. Выпив для надёжности ещё чаю, они подождали немного, но кайф никак не желал появляться. Нывший проблядский котлеты и вертевший от нечего делать пустую облатку тугуши вдруг всполошонно воскликнул: "А где тут вообще написано кодеин? Как где? Вот, таблетки от кашля написано, не видишь?" Вяло отозвался Кока, проклинавший себя за то, что поел Кроме котлет макароны, которые теперь очевидно не давали кайфа открыться. "Да, но где в составе написано кодеин?" продолжал верещать Тугуши. "Посмотрели, правда, кроме слов термопсис и лакричный корень, на пачке ничего не обозначено". Эги зачесали они в головах и побежали вытаскивать из мусора остальные облатки. Ни на одной из них вожделённого кодеином фосфат не значилось. Стало ясно, что Анзор принёс им таблетки от кашля, только без кодеина. Такие продавались во всех аптеках по 3 копейки, тоже назывались от кашля и были предназначены для грудных младенцев. А с кодеином стоили 9 копеек и продавались с рук по 15 рублей за пачку. Но вчера же были с кодеином, спрашивали они друг друга: "Да, вчера с кодеином. Только мало, а сегодня много, но без кодеина". Животы вздулись, Окаменели, мучила отрыжка, сухостью стянуло всё внутри. Сквозь икоту Коко позвонил Анзору и невесело сообщил ему обо всём. На что тот сразу ответил: "Не может быть. Подождите, я на своей пачке посмотрю, что написано". Коко уныло ждал, пока Анзор ходил смотреть. Вернувшись, тот сухо сообщил, что у него на пачке написано то, что нужно, и ледяным тоном добавил: "Что ты мне голову морочишь?" Все довольны таблетками. Только вы втроём непутёвый кипиш поднимаете и наглые нахалки кидаете. Без кедаина ничего себе. Это каждый может пустые пачки заменить, намекнул он с нажимом. И Кока окончательно понял, что ловить больше нечего. Ему сразу вспомнились странные лица парней на бирже, их ухмылки и ироничные советы не умереть от кайфа. Наверное, там все знают, что Анзор нагло кидает тех, кого можно кидануть. Повесив трубку, Коко прикинул, что теперь крайне трудно что-либо доказать. По правилам он должен был сразу, получив от Анзора пачки, заметить непорядок и вернуть их. Тогда шансов больше. А сейчас до да каждый может выпить таблетки с кодеином, а упаковки показать другие. Иди и докажи. Словом, те дняк проведён виртуозно по всем правилам. И Коко принялся яростно и горько ругать советскую жизнь. Где человек за своей кровной не может получить нормального кайфа, без которого так трудно существовать в этой варварской стране у гунов и кидал. Тугуша и художник советовались, как промыть желудки и избавиться от пилюльных завалов, а бабушка уже несла испечённую к чаю мазурку для лоботрясов, как она называла знакомых внука, часть которых, по её мнению, была пассивными бездельниками, а другая активными тунеяцами. Почему же ты не подал те крахмальные салфетки, что так любила моя матушка? Они идут к этому сервизу. О, среди нашего рода Гэмрикелли никогда не было таких оболтусов, как ты, пожурила она его, разрезая мазурку. "Да?" огрызнулся Кока. "А мой Папаша это совсем другое дело. Душа поэта". Поэтому многое простительно. А вы, друзья, должны найти своё место в жизни и заняться каким-либо полезным делом. Прошу к столу, господа. Берите, пока горячее. Нет-нет, спасибо. Горячего нам совсем не надо. Нам пора, невесело ответили они с отвращением глядя на мазурку. Тортов ещё не хватало после котлет с лакрицей и макарон с термопсисом.